Глава 33. Что-то раздражало в этом сверкающем на утреннем солнце человеке. То ли его манера двигаться, то ли манера говорить. Прежде всего, он был совершенно безволосым. Ни единого волоска не было у него ни на голове, ни на груди. И глаза казались какими-то необычными. Они блестели так же, как и всё тело. Кроме того, на лице не было губ. «Я робот, сэр», — разъяснил сверкающий человек в виде растерянности Виккерса. «А-а-а», — протянул Виккерс, — «меня зовут Айзекайя». «Как дела, Айзекайя?» — поспешил спросить Виккерс, не зная, что сказать. «Хорошо», — ответил Айзекайя. «У меня всегда все идет хорошо. Со мной не может случиться ничего плохого». «Благодарю вас за внимание, сэр». «Я надеялся кое-кого встретить здесь», — сказал Виккерс. «Мисс Кэтлин Престон. Она случайно не дома?» Он заглянул в глаза робота, но они ничего не выражали. Робот спросил, «Не желаете ли пройти в дом и подождать?» Робот открыл перед ним калитку, отошел в сторону и И Уикер сдвинулся вперёд по кирпичной дорожке, отметив про себя, как посветлел за долгие годы кирпич. Дом был в хорошем состоянии. Блестели свежевымытые стёкла и ставни, газон казался прямо-таки выбритым. На клумбах с яркими цветами не было ни единого сорняка, а ограда словно несла вечную охрану вокруг дома, где её ярко-белые столбики походили на деревянных солдат. Они обошли вокруг дома, робот поднялся по маленькому крылечку черного входа, толкнул дверь и пригласил Викерса войти. «Направо, сэр», — сказал Айзикая. «Присаживайтесь и подождите, пожалуйста. Если вам что-нибудь понадобится, звонок на столе». «Спасибо, Айзикая», — поблагодарил Викерс. Для прихожей комната была слишком велика. Весёлые обои, посреди стены мраморный камин, увенчанный зеркалом. Здесь стояла тишина. Это такая официальная тишина, которая часто оказывается предвестником решающих событий. Уикерс сел на стул и застыл в ожидании. На что он надеялся? Что Кэтлин выскочит из дома и радостно побежит ему навстречу. И это после 20 лет разлуки, в течение которой она не получила от него ни единой весточки. Он покачал головой. Он принял мечты за реальность. Этого не могло быть. Это противоречило всякой логике. Хотя некоторые события вопреки той же логике всё же произошли. Куда как нелогичнее найти этот дом в этом ином мире? Однако он нашел его и сидел сейчас под его крышей. Не менее нелогичным было найти позабытый волчок и воспользоваться им, однако благодаря этому волчку он находится здесь, сидит и прислушивается к происходящему в доме. Из соседней комнаты донеслись тихие голоса, и он заметил, что дверь, ведущая туда из прихожей, слегка приоткрыта. Других звуков не было. Утренняя тишина царила в доме. Он встал, подошел к окну, потом к мраморному камину. Кто находился в соседней комнате? Почему он ждал? Кого он увидит за этой дверью и что ему скажут? Неслышными шагами, почти на цыпочках, он кружил по комнате. Потом остановился возле двери, прижался к ней спиной и... И сдерживая дыхание, прислушался. Теперь он различал слова. Это будет шоком. Низкий хриплый голос произнёс. Шок неизбежен. Как бы мы ни поступали, шок неизбежен. Какие бы мы ни выбирали слова, они всё равно будут ранить. Ему ответил тягучий голос. К несчастью, Мы можем действовать только так. Жаль, что их невозможно оставлять в телах данных им отраждений. Затем снова раздался деловой, уверенный, отчётливо слышимый голос. Большинство андроидов реагируют неплохо. Стоит им узнать, кто они такие и как они быстро оправляются от шока. Мы должны им всё объяснить. Кстати говоря, из всех троих он самый подходящий. и может справиться с делом и в своём нынешнем теле. Мне кажется, проговорил хриплый голос. что мы поспешили с Уикерсом. Фландер сказал, что это необходимо. Он считает, что только Уикерсу под силу обуздать Крофорда. Раздался голос Фландерса. Уверен, что он справится. Он поздно взялся за дело, но быстро пошёл вперёд. Мы не церемонились с ним. В начале дал промашку Клоп. Он поймал его и начал размышлять. Затем мы организовали угрозу линчевания. Потом он нашёл волчок, который мы подложили ему, и принялся всё сопоставлять. Надо подтолкнуть его ещё пару раз. А девушка Фландерс, как её зовут? Эн Картер, ответил Фландерс. Мы её тоже подтолкнули, но не так грубо, как Уикерса. Как они воспримут это, спросил тягучий голос, когда узнают, что они андроиды. Уикерс отшатнулся от двери и медленно побрёл прочь. Он шёл на ощупь, ничего не видя, словно по тёмной, заставленной мебелью комнате. Добравшись до двери в вестибюль, он вцепился в притолоку. "Вещь", подумал он. даже не человек будь ты проклят фландерс вырвалось у него и он и н вовсе не мутанты они не только не высшие существа но и не люди андроиды надо удирать подумал он удирать скрыться Уйти от всех, залечить раны, успокоить свой мозг и подумать, что делать дальше. Следовало что-то предпринять. Оставить это так было невозможно. Надо подумать и найти ответный ход. Он пересек вестибюль, приоткрыл парадную дверь и посмотрел, нет ли кого поблизости. Газон был пуст, нигде никого. Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Спрыгнул с крыльца и кинулся бежать. С ходу перемахнул через ограду и бросился дальше. Он не оглянулся, пока не достиг опушки, а обернувшись, увидел, что дом по-прежнему безмятежный и гордо высится на холме над долиной.